Окружает. Далее Одиссей приносит необходимые жертвы подземным богам, ему является образ прорицателя Тересия. Стихи 90, -й, 234. -й. В это время душа тересия, старца, явилась, Скипетр держа золотой. Узнала меня и сказала. Богорожденный герой Лаэртит, Одиссей, многохитрый. О счастливец. Зачем ты сияние солнца покинул, Чтобы печально эту страну и умерших увидеть? Но отойди же от ямы, свой меч отложи отточенный, чтобы мне крови напиться и всю тебе правду поведать. Так говорил он. И в ножный вложивший свой меч Среброгвозный В сторону я отошел. Когда безупречный провидец Черной крови напился, Такие слова мне сказала. О возвращении сладком домой, Одиссей, ты мечтаешь. Трудным тебе его сделает Бог. Забыть он не может что причинил ты ему, и гневом пылает жестоким, злобясь, что милого сына его ослепил ты. Однако даже при этом, хоть много страдавшей, домой вы вернетесь. Если себя и товарищей ты обуздаешь в то время, как, переплыв на своем корабле винно-червное море, к острову ты, Тринакрии, пристанешь и выйди на сушу, На поле жирных увидишь овец и коров Гелиоса, Светлого Бога, который все видит на свете, все слышит. Если о Родине помнят, ты рук на стада не наложишь. Все вы в Витаку вернетесь, хоть бедствий претерпите много. Если же тронешь стада, и тебе предвещаю я гибель, И кораблю, и товарищам всем. Ты смерти избегнешь, но после многих лишь бед, потерявший товарищей в дом свой, Поздно в чужом корабле вернешься и встретишь там горе. Буйных мужей, добро у тебя расточающих нагло, Сватают в жены они пенелопу, сулят ей подарки. Ты, воротившись домой, за насилие их отомстишь им, После того, как в дому у себя женихов перебьешь ты гибельной медью, Открытой ль хитростью, Снова отправься странствовать, выбрав весло по руке, И странствуй, доколе в край не прибудешь к мужам, Которые море не знают, Пищи свои никогда не солят, Никогда не видали пурпурно-щеких судов, Не видали сделанных прочно весел, которые в море судам нашим крыльями служат. Признак тебе сообщу, и надежнейший, он не обманет. Если путник другой, с тобой повстречавшийся, скажет, что на блестящем плече ты лопату для веяния держишь, тут же в землю воткни весло свое прочной работы, и кабана, что свиней покрывает быка и барана, Жертвой прекрасной зарежь колебателю по Посейдону, и возвращайся домой, и святые верши Гекатомбы Вечно живущим богам, владеющим небом широким. Всем по порядку. Тогда не среди волны разверенного моря тихо смерть на тебя не зайдет, и настигнутый ею в старости светлый спокойно умрёшь окруженный всеобщим счастьем народов твоих. Все сбудется так, как сказал я. Так говорил он. И я, ему отвечая, промолвил. жреби этот Тересий мне сами назначили боги. Ты же теперь мне скажи, ничего от меня не скрывая». Вижу я тут пред собой скончавшейся матери душу. Молча она возле крови сидит и как будто не смеет сыну в лицо посмотреть и завести разговор с ним. Скажи же, как это сделать, владыка, чтобы мать моя сына узнала? Так говорил я. И мне, отвечает тотчас же, сказал он, — Легкое слово тебе скажу, его ты запомни. Тот из простившихся с жизни умерших, кому ты позволишь крови приблизиться, станет рассказывать все, что не спросишь. Тот же, кому подойти запретишь, удалится обратно. Так мне сказала душа владыки Тересия, старца, и прорицание дав удалилась в обитель Аида. Я же на месте остался у ямы, И ждал, чтобы к черной крови приблизилась мать и спила ее.